Глава 5. Безопасного местечка долго не обнаруживалось. Повсюду виднелись змеи, многоножки и крысы, оставлять персонажа в компании которых было бы не самой лучшей идеей. Я продолжал идти вперед, время от времени давя очередных гадов и как можно внимательнее рассматривая окружающее пространство. Потолки на этом ярусе стали гораздо выше, кое-где начали попадаться странные деревянные сооружения, с мутными тенями уходившие ввысь. Вдобавок на полу несколько раз попадалось нечто, напоминавшее собой рельсы. Похоже, у меня получилось добраться до каких-то заброшенных шахт или чего-то еще в этом духе. Эта догадка подтвердилась примерно через час, когда мне встретилась валявшаяся около стены вагонетка. Не такая плохая основа для создания укрытия, кстати говоря. Основательно повозившись, я перетащил тележку к более-менее ровному участку пола и аккуратненько перевернул ее на себя. Ну вот, теперь в теории добраться до моего персонажа ни у кого не получится, можно отправляться на выход. Впрочем, сначала любопытство все же заставило меня вдумчиво разобраться с трофеями. Не помешала даже темнота. Улов составил почти 15 золотых, а еще кожаные штаны с бонусом в 5 единиц к броне – Полностью идентичные моей обуви сапоги, колечко на плюс две единицы к ловкости, парочка кинжалов и лук с пятью стрелами. Туристы оказались богатыми, но не слишком. Колечко со штанами я надел на себя, все остальное оставил в рюкзаке и вышел из игры. Задумчиво посмотрел на светлеющее за окном небо, а потом решительно отправился за компьютер читать форум. Тот продолжал жить в любое время суток. Пользователи делились впечатлениями, хвастались, ругались, и самая свежая, самая злободневная тема была не про кого-нибудь, а про меня. Заголовок горячего топика «Немудрство и лукаво» призывал немедленно покарать некоего абстрактного убийцу. Внутри же обсуждения хорошо знакомый мне эльф Дуриель красочно расписывал как на совершенно мирный отряд, неторопливо истреблявший всяческую мелкую живность, внезапно и безо всякого предупреждения напал игрок с ником Смертная Тень. Оказывается, для начала этот игрок обманом заставил одного из членов пати в него выстрелить, сделав таким образом агрессорами именно их. А потом, украв факелы и пользуясь кромешной темнотой, начал жестоко убивать несчастных страдальцев поодиночке. Следующим комментатором оказалась Эланиэль, расписывавшая весь ужас ожидания неминуемой смерти и леденящие когти, хватающие ее за плечи. Это точно про меня? Ладно. Дальше уже началось обсасывание ситуации другими игроками. Посты, что неудивительно, радовали разнообразием. Ненавижу таких. Проклятые пкшеры. Нигде играть нормально не дают. Какие бкшеры, Ламер, они на него первыми напали. Парень красава положил фул пати нубов. А где это вообще было? Могу помочь прибить гада. Как бы он и тебя не прибил вместе с ними заодно. Авильон. Так меня это падло точно так же подставило и замочило. Ну вот, нарисовался даже мой любимый Арг. А я хотя бы узнал, в каком городе нахожусь. После взгляда на карту выяснилось, что ничего особенного Авельон из себя не представляет. Почти неизученная территория на востоке от основной массы открытых земель. И вокруг лишь чернота. До ближайших скоплений белых пятен действительно было очень далеко. Городишка явно находился в какой-то заднице мира. Что ж, придется выживать в этом подозрительном местечке. А что еще делать? Я вернулся к чтению топика. Выяснив между собой, кто здесь нуб, кто краб, а кто вообще ламер, форумчане разделились на две партии. Первая, во главе с Аркхом и Дурелем, попыталась начать крестовый поход против меня и сейчас активно искала сторонников. Вторая, ржала над крестоносцами и пророчила им позорный конец под ударами такого славного хлопца, как я. Неожиданно появился еще один мой знакомец – Трорин. Его и, оказывается, обобрал до нога и бросил на съедение крысам. Скорее всего, гном просто случайно сагрил в темноте стаю хвостатых и был закусан ими насмерть, а теперь решил сделать из своего фейла фичу. Впрочем. Понимая, что условия сделки я все же выполнил, слишком сильно мутить воду, недомерок не стал. Так набросил слегонца для интриги, после чего тактично слился. Через какое-то время участники дискуссии вычислили мой класс и сразу же начали всем миром придумывать, как можно завалить ночью в темноте невидимую и неуловимую тень. Втянулись в обсуждение даже те, кто изначально меня поддерживал предлагались самые разнообразные варианты от вычислить по IP в реале, а потом набить морду, до залить напалмом всю канализацию. Это все было довольно смешно, но постепенно сквозь потоки бреда и острот начали проскальзывать действительно умные мысли. Постепенно игроки пришли к выводу, что охотникам желательно иметь в своей группе точно такого же невидимку, а в довесок к нему пару-тройку лучников – С самонаводящимся выстрелом. Интересно, кстати, что это за фигня такая? Звучит как-то не очень. Еще моим противникам советовали воспользоваться услугами, владеющего объемными заклинаниями мага, и завести несколько питомцев, чувствующих запах. Эти обсуждения не вызывали у меня никакой радости, но потом в тему заявился мой коллега по классу и довольно высокомерно заявил, что нормально раскачанная тень убьет любое количество противников, сражаясь в темноте, да еще и ночью. Мне бы такую уверенность. Хотя настроение после его поста все-таки улучшилось. Пролистав еще несколько страниц руганий и споров, я наткнулся на призыв Дуреле присоединиться к только что открывшемуся клану Длань Справедливости. В качестве основных жизненных принципов гильдии декларировались геноцид Плеер киллеров, помощь новичкам, а также охота на тень. На меня, то есть. парни похоже, ничего так припекло, а всего-то словил пару болтов в голову. Я глянул на состав клана. Там ожидаемо оказались Дурель, с Элониэлью, Арк и еще четыре каких-то тела. То ли проникнувшихся идеей моего убийства, то ли просто решивших, что на первое время им даже такой клан подойдет. Постаравшись выбросить все это из головы, я съел наспех сделанный бутерброд и вернулся в игру. Мне кровь из носу нужно было становиться большим и сильным. Следующие шесть часов прошли в сражениях против всевозможной подземной живности, расположившейся на четвертом уровне канализации. Неприятным моментом стал очередной восход солнца, но даже со штрафами у меня получалось идти довольно ходко. К тому времени, когда впереди показался спуск на пятый ярус, я смог поднять целых четыре уровня, на пару единиц прокачать акробатику на 3 ночное зрение и на одну скрытность. Помимо этого у меня появился новый навык – живодер. Не понял, правда, за что именно его выдали, то ли за количество убитой живности, то ли за качество. Но в любом случае он появился и теперь давал дополнительный процент к урону по животным. Мелочь, а приятно. Оседлав очередную балку, я распределил оставшиеся очки характеристикой, чуть-чуть полюбовавшись на своего персонажа, решил сделать новый перерыв. После такого ударного фарма мне точно полагался небольшой отдых. Оставалось только проверить ближайшие окрестности на предмет агрессивной живности, а потом скомандовать выход. Спать мне по-прежнему не хотелось, а вот есть очень даже. Подпитку тела капсула осуществляла только в экстренных случаях, так что изголодался мой организм точно так же, как если бы провел все это время в каком-нибудь офисе. Приготовив себе яичницу с колбасой и поставив вариться пельмени, я ухватил слегка зачерствевшую булочку, после чего снова отправился на форум. Скоро, наверное, и есть по-нормальному разучусь, буду питаться форумными сообщениями и тем, что в игре найду. Игровые новости настораживали. Клан Длань Справедливости, пользуясь ажиотажным интересом, за короткое время успел разрастись до 30 человек и даже спасти какого-то новичка от плеер-киллера. Что еще больше повысило популярность гильдии, а также количество желающих в нее вступить. Как-то резко и неожиданно смешное новообразование начало превращаться в довольно значимую силу злокачественную опухоль на теле Авильона, так сказать, и в черном списке у этой опухоли находилось только одно имя – мое. Хм. К сожалению, в клановый раздел меня не пустили, но по случайным обрывкам информации я понял, что теперь добровольческие патрули дежурят возле обоих известных выходов из канализации авильона, а также в подвале гостиницы. На душе стало как-то тревожно. «Делать вам больше нечего, козлы!» Желая отвлечься от мыслей о недругах, я полез в другие разделы. Игра жила. Островитянин сумел на куске бревна уплыть от крокодилов и сейчас пробирался по каким-то заболоченным лесам, очень боясь снова умереть и вернуться на остров. Кровавый Лари почти взял сороковой уровень. «Зверь! Я вот так не могу!» Прошла первая межклановая битва. Всадники Апокалипсиса в составе четырех человек вчистую проиграли сражение Мордору, коварно выставившему на бой целых восемнадцать эльфов. Один из королей объявил, что отдаст легендарный набор брони тому, кто принесет ему яйцо черного дракона. Мнения игроков по этому поводу разделились. Было непонятно, что лучше – Броня или же дракон, которого можно вытащить из яйца и сделать петом. Драконы воздержались. В разделе о питомцах ничего особенного не было. Появилось только упоминание о том, что если купить себе зверька в магазине, то все пройдет стандартно и скучно. А вот если умудриться и приручить дикого детеныша, то это может обернуться всевозможными бонусами. Никто, правда, так и не уточнил, какими именно. Значит, будем отлавливать дикую летучую мышь, пробормотал я, продолжая ползать по темам. Пусть приносит бонусы. В разделе своего класса мне, оказывается, тоже удалось неплохо засветиться. Туда кто-то скопировал тему из общего форума, дополнив ее едкими комментариями, мол, так и нужно мочить проклятых нубов, которые первыми лезут в драку, а потом плачут, будто сопливые нытики. Остальной народ тоже высказывал мне одобрение и просил рассказать историю со своей точки зрения, если я, конечно, читаю этот топик. Почему бы и нет, собственно? Я довольно быстро набросал короткое сообщение. Люди. Все было очень просто. Устал ползать в темноте по канализации, увидел группу, пошел за ней, незаметно, не хотелось навязываться. Ушастый что-то услышал и кинул мне под ноги факел, Само собой, меня увидели тут же, обделались и с перепугу шмальнулись с трех луков. Чуть не убили, так что пришлось убегать. Ну а после этого стало как-то обидно, что ли? Вот и покрошил кого смог. Двое сами свинтили, девку напугал, тоже на перерождение отправилась. С гномом договорился, он отдал мне все деньги и ушел спокойно. То, что его крысы затрепали, это я ни при чем. Теперь вот, похоже, придется весь их клан мочить. Не дожидаясь ответа, я закрыл форум, решив отдохнуть от игры и всего, что ее окружает. Вот только заниматься чем-либо еще мне решительно не хотелось. Телевизор в топку, прогулки тоже. В итоге я попробовал дочитать давно заброшенную книгу. И неожиданно отключился, да так, что проснулся лишь под вечер, бодрым и счастливым. Все-таки... Чтобы там производители капсул не говорили, настоящий сон – это святое. Превозмогая желание снова окунуться в форумные баталии, я отправился на кухню и, не удовлетворившись остатками пельменей, приготовил себе ужин. Макароны по-флотски. Божественно. А вот во время еды можно уже и посмотреть, кто там что пишет на сайте. Мое сообщение вызвало фурор. Собственно, после него... Все обсуждение случившегося конфликта плавно перешло в классовую ветку. Ну как обсуждение? Адепты Длани, накручивая себя из подвижников, грозили мне страшными карами, обвиняли во лжи и ласково приглашали выйти из дерьма на свет. Кто-то из них даже попытался прилепить на меня ярлык «ужасная канализационная тень», но, слава богу, это не прижилось. Тролли и просто сочувствующие мне игроки – не оставались в стороне, всячески издеваясь над боявшимися спуститься в канализацию воителями, а также рисовали жуткие картины гибели всего клана от рук страшного убийцы. Один из местных талантов даже сотворил неплохой рисунок, где изобразил меня в виде окутанного тьмой 500-уровневого демона, заносящего ногу над разбегающимися в разные стороны дланями. Почти в самом конце виднелось сообщение от АРК, где он сообщал мне, что ждет личной встречи около ворот в Нижний город. Не удержавшись, я написал «Чего ждать-то? Все равно я там еще долго не окажусь. Мне все подземелье пройти надо, опыт заработать, достижения получить. Спускайся на седьмой уровень, тут и поговорим». Мне было неизвестно, существует ли в канализации седьмой уровень и хоть какие-нибудь достижения, но получилось солидно. Ладно, пора в игру. Появившись в забытых землях, я соскочил со своего бревна, потянулся, а затем проверил амуницию и отправился на пятый уровень. На этот раз лестница быстро закончилась, открыв моему взгляду уходящий вдаль коридор, аккуратно выложенный ровными каменными плитами. На стенах виднелись тусклые фонари, добрых, Две трети из них не работали, но света остальных вместе с моим ночным зрением вполне хватало для того, чтобы отлично различать окружающее пространство. В душе появилось радостное предвкушение, впереди просто обязаны были найтись несметные сокровища или еще что-то эпичное и восхитительное. Легендарный питомец, скажем. Хорошо бы. Коридор постепенно загибался в сторону, все сильнее уходя вниз конца ему видно не было. Я поневоле начал задаваться вопросом, куда же все-таки в итоге попаду и сколько времени такими темпами займет дорога. Выяснилось это только минут через двадцать, когда проклятый туннель наконец закончился. Впереди был огромный зал, украшенный вычурными колоннами и статуями, освещенный призрачным светом редких светильников и плотно заставленный саркофагами такие здоровенные склепища, короче говоря. Если судить по объемам, то предназначены для целого города, не меньше. Вы открыли одноразовую локацию, склеп предков. Особенность первооткрыватель плюс один. Внимание, у вас есть час на исследование локации. А что будет через час? Монстры нападут или все тут попросту обрушится? Я аккуратно сделал шаг внутрь и ступил на пыльный мрамор пола. Ничего не случилось, только на краю видимости зажегся циферблат с обратным отсчетом. С точки зрения стороннего наблюдателя, мои следующие действия наверняка выглядели довольно бестолково. Я усиленно пытался найти хоть какие-нибудь ценности, но у меня категорически ничего не получалось. Статуи оказались каменными, колонны тоже. Вокруг не наблюдалось ни золота, ни артефактов, ни драгоценных камней. Даже тайников и тех не было. А время потихоньку уходило. Спустя 15 минут, проведенных в пустой беготне, до меня наконец дошла простая истина. Нужно открывать саркофаги, иначе никак. Я внимательно присмотрелся к ближайшему каменному гробу. На массивной крышке был изображен воин с довольно суровым выражением лица. Открыть его или выбрать какой-нибудь другой. Была не была. Чтобы сдвинуть массивную плиту, пришлось очень сильно постараться. Даже использовать арбалет в качестве рычага, но через несколько минут пыхтения и ругательств у меня все получилось. Крышка сдвинулась настолько, что я смог увидеть то, что находилось внутри: скелет, довольно хорошо сохранившийся и сжимающий в руке насквозь проржавевший меч. Рядом лежат истлевшие останки одежды, а на пальце сверкает кольцо, сверкает ярко и маняще. В этот момент жадность победила все остальные чувства. И я, плюнув на приличие, начал лихорадочно стаскивать с костяного пальца золотую печатку. «М-м-м-м-м!» Раздавшийся стон, заставил мои волосы подняться дыбом, а самого меня, сжимающего в руке овожделенный перстень, отпрыгнуть на несколько метров назад. Стон раздался снова, потом из открытого саркофага высунулась костлявая рука. Это всего лишь игра. Игра! Осталось всего полчаса. Я сделал самое разумное, что мог в этой ситуации. Отбежав метров на пятьдесят от пытавшегося выбраться скелета, начал яростно колупать следующий саркофаг. И спустя минут пять его крышка наконец-то поддалась. За это время первый скелет смог таки вылезти из своего обиталища. Я бегло осмотрел нового покойника и чуть не взвыл от досады. Здесь не нашлось ничего. Зато сам мертвяк тоже начал шевелиться. «Твою мать!» Отбежав еще дальше в сторонку, я принялся за новый саркофаг, поглядывая на первого скелета, упорно ковылявшего в мою сторону. Снова несколько минут задержки. На этот раз гробница сумела меня порадовать. В инвентарь перекочевал какой-то свиток, а также несколько толстых книг. Сразу после этого я получил мечом по загривку. Преследовавший меня костяк, незаметно и на удивление быстро преодолел последние метры пути, тут же попытавшись совершить смертоубийство. Вы получили урон 62 от скелет-воин. Жесть! Один удар и жизни как не бывало. Я очень резво отскочил в сторону, выстрелил из арбалета скелету в голову, убедился в отсутствии у него каких-либо повреждений, а потом заметил еще одного покойника совсем неподалеку от себя и бросился на утек, попутно скостовав невидимость. Пробежал чуть ли не до самой стенки, нырнул за колонну. Скелеты однозначно потеряли след. Да, они все еще двигались в мою сторону, но уже как-то по инерции, без особой уверенности. Отлично. Поняв, что немедленного преследования не будет, я занялся ближайшей могилой, продолжая следить за врагами и готовясь в случае чего снова удирать. Дело шло тяжело а напоминание системы о том, что времени на разграбление остается все меньше, его ничуть не облегчали. Как и присутствие скелетов, подозрительно рассматривавших все вокруг себя. Наконец, крышка подалась. Неожиданно легко ушла в сторону, соскользнула с края каменного ящика и свалилась на пол. Грохот от падения разбудил, наверное, всех неупокоенных в локации. По крайней мере Три уже восставших скелета тут же оживились и резво направились в мою сторону, мгновенно локализовав грабителя. Время, время. На этом покойнике обнаружились красивые золотистые браслеты, которые тут же поменяли владельца. Вроде бы все. Пока я прикидывал, куда отступать, скелет неожиданно очнулся, повернул голову и звонко щелкнул зубами, заставив меня отскочить в сторону, а потом излобно выругаться моему взгляду открылось то, чего не было заметно раньше. За черепом неупокоенного тускло поблескивала маленькая желтая сережка. Вот только достать ее, к сожалению, теперь было нереально. Владелец, как и его собратья, сам был не прочь что-нибудь из меня вытащить. Топавшим ко мне к костякам осталось преодолеть до своей цели последние метры. «Скотина!» – прошипел я, включая невидимости длинными прыжками, несясь к началу локации. Побрякушка, оставшись вне пределов досягаемости, начала становиться все желание и желание. В моем воображении ее стоимость росла просто катастрофическими темпами, а само украшение с каждой секунды обретало все больше чудесных свойств и божественных бонусов. Черт. Вместе с сообщением, намекнувшим, что до окончания события осталось всего пять минут, по залу прокатился тяжкий скрежет. Крышки на нескольких саркофагах, раскололись в дребезги. Судя по всему, в ближайшее время должны были восстать все оставшиеся покойники. «Кто не успел удрать тому северный лис?» Наступила ночь, все ваши показатели увеличены на 50%. «Да ядрено ваш У меня наконец-то появилась возможность без ограничений сидеть в невидимости, и я ей тут же воспользовался. Вот только что именно теперь делать? Новый саркофаг открыть я не сумею, Остается только заглянуть в один из тех, откуда вылезают скелеты, и желательно выбрать цель поближе к выходу. К сожалению, проклятые твари, раздолбав свои могилы, не особенно-то спешили их покидать. Хотя, когда я вышел из невидимости возле входа в тоннель, активность местных обитателей стала заметно выше. Три минуты, черт! Половина или даже... Две трети сокровищ мира лежало сейчас передо мной, а я никак не мог их взять. Дерьмо. Две минуты. Поблизости один из скелетов окончательно вылез из гроба и резво шагнул в мою сторону. Невидимость. Сумасшедший бег до его ящика, осмотр. Ничего. Еще раз, черт. Я снова появился на виду, и вся нежить мигом сориентировалась, куда идти. Еще один скелет освободил свою гробницу, я бросился к ней, опять скрывшись от взоров неупокоенных. Интересно, а чем, кстати, они смотрят вообще? Минута. Взгляд зацепился за небольшие потертые ножны, лежавшие внутри саркофага. Наконец-то лут. Радостно схватив находку, я немного сплоховал и умудрился поцарапаться об острый край крышки. на Невидимость слетела в мгновение ока, а находившийся рядом скелет со всей дури врезал мою многострадальную тушку ржавым мечом. Вы получили урон 83 от скелет-воин. Хорошо, что неприятные ощущения в игре купируются. Досталось мне как следует, но это все же была терпимая боль. Хотя глаза все равно заволокло красной пеленой, а в ушах послышался тревожный стук сердца. Впрочем, даже свалившись на пол от удара, я не выпустил свою добычу. Засунул ее в инвентарь, откатился к выходу. Во второй раз скелет по мне уже не попал. Потом невидимость снова стала доступна, и я вывалился из склепа уже под ее защитой. Буквально через несколько секунд в зале послышался чудовищный грохот, и вход намертво перегородили несколько огромных плит. Все закончилось. Внизу поле зрения замелькали сообщения. Система выдала мне новый уровень, повысила кладоискателя, а также расщедрилась на совершенно новую плюшку – навык-осквернитель. Сколько счастья! Я, не дрогнувшей рукой, бросил пять очков характеристик в ловкость, положил кинжал в рюкзак и, старательно нацарапав арбалетным болтом на стене немудрёный слоган «Смертная тень следит за тобой», Пошел к выходу с тревогой, наблюдая за медленно восстанавливающимся здоровьем. Надо бы поскорее свалить из этого коридора в уютную тьму четвертого уровня. Если здесь появятся враждебно настроенные игроки, то кое-кому точно придет хана. Получилось, что я как в воду глядел. Только мне удалось подняться на ярус выше, как неподалеку показались блики от факелов. Новая экспедиция спешила пройти подземелье до конца. Точные мотивы приближавшихся людей были сокрытым раком тайны, но береженного, как говорится, Бог бережет. Взбежав на несколько шагов по стенке туннеля, я ухватился за очередное бревно, подтянулся, залез на него, подпрыгнул до следующего. На четвертом уровне время от времени попадались очень высокие потолки. Пока искатели приключений дошли до моей позиции, я был уже надежно скрыт между какой-то доской и каменным выступом на высоте нескольких метров от пола и не сомневался в своей невидимости. Оставалось только сидеть, восстанавливать здоровье и ждать. Покидать игру мне не хотелось. Черт его знает, что этим туристам в голову взбредет. Вдруг смогут все-таки обнаружить моего персонажа, обворуют, К счастью, появившаяся группа совершенно не старалась кого-то там найти. Вместо этого все четверо исследователей бодро ломанулись на пятый уровень. И с гораздо меньшим воодушевлением вылезли обратно. Где-то минут через сорок. Тот же, что на форуме? Наверное. Какой же еще? Город тот, подземелье те. Говоривший внимательно посмотрел вокруг и даже посветил факелом наверх. «День ты тут?» «Мы это, не по твою душу», – добавил второй, – «мы вообще уходим». «Надо же, я действительно знаменит». «Ты это, напиши на форуме, что там было, ладно? Мы прочитаем». «Может, и напишу». Туристы потолкались еще немного возле лестницы и ушли куда-то вдаль, наверное, отправились к выходу. Мне тоже давно пора было отсюда убираться спрятать свои находки в надежном гостиничном номере, поскорее разобраться с процессом распознавания вещей, да и просто отдохнуть от подземелий. Ведомый этими мыслями, я спустился на пол, осторожно, двинулся вслед за группой, рассчитывая на то, что в компании у меня получится оказаться на поверхности гораздо быстрее, чем одному. Туристов удалось догнать буквально через пару минут. По старой доброй традиции, оказавшись неподалеку, Я не стал выдавать себя, а пристроился в нескольких метрах позади освещенного пятна, неторопливо следуя за возвращавшимися домой игроками. Какое-то время мы топали по пустынным переходам в мире и согласии. Группа добивала отдельную возродившуюся живность, я радовался прогрессу в развитии ночного зрения, которое успело подрасти еще на пару пунктов, а затем один из путешественников начал нервничать. «За нами кто-то идет!» – незаметно прошептал он на ухо соседу. «Я не вижу, но чувствую, клянусь!» А восприятие, оказывается, тоже полезная вещь. Услышать за десяток метров тихий шепот. «Тень, это ты?» Не дождавшись ответа, один из игроков сделал то, чего я меньше всего от него ожидал. Бросил в мою сторону факел. Группа застыла. Мне пришлось уйти в невидимость. Факел шлепнулся в шаге от меня на совершенно сухой пол и продолжил весело гореть, плюясь искрами. Пришлось на последних секундах Стелса отскочить дальше вглубь коридора. «Никого нет», – разочарованно произнес метатель. «А я уверен, что он здесь, нервный, не успокаивался, и ждет момента, чтобы нас убить. Похоже, из меня сделали настоящую страшилку для новичков». Дальнейший путь представлял из себя сплошной аттракцион для меня и сплошной кошмар для нервного туриста. Время от времени я задевал стены тоннеля, иногда сбрасывал на пол мелкие камешки или наступал ногой в лужи. Соответственно, игрок рефлексировал, дергался и злил своих более спокойных товарищей. Помимо веселья, это здорово тренировало реакцию. Факелы в мою сторону прилетали еще трижды. На третий раз я вообще с трудом сумел увернуться от горящей палки. Так сильно и точно полетел снаряд. Но деревяшка шлепнулась прямиком в лужу и благополучно потухла, что стало причиной массового недовольства среди путешественников. «Твою мать, Стив, баран ты ощипанный! У нас всего два факела осталось, какого дьявола ты творишь?» Сказать нервному Стиву в ответ было нечего, и он угрюмо молчал. «Да пусть этот чел хоть до выхода за нами идет. Мне по барабану. Он еще ни разу первый ни на кого не нападал. Только на идиотов, которые его ранили. Красный статус на всю группу хочешь, да? И смерти нашей?» После этого взрывы эмоций, шутки с моей стороны прекратились. В конце концов, лидер группы оказался вполне нормальным парнем. Зачем создавать лишние конфликты на пустом месте? Еще через полчаса я начал постепенно ориентироваться в окружающей местности, затем обогнал группу на широком участке тоннеля и бегом направился к выходу. Мне хотелось выйти из подземелья к рассвету, но, увы, этому не суждено было сбыться. Сообщение о наступлении дня застало меня прямо перед лестницей, ведущей на первый уровень. Не хватило совсем чуть-чуть. Пришлось опять искать себе безопасный уголок. В конце концов, я решил укрыться в маленьком тупике, под сводами которого торчало несколько вполне пригодных для ночевки труб. Тоннель здесь немного разрушился, так что все вокруг было покрыто кусками кирпичей и слоем пыли. Грязновато, конечно, зато незаметно со стороны. Увидев сообщение о том, что персонаж оказался в укромном месте, я порадовался новому апу скрытности, после чего окончательно затаился и вышел из игры.